Глава 25. Я сильно переживал за сам спор, поскольку не считал себя настолько образованным, чтобы вести подобное состязание. Но ситуация и, главное, сам король, который не видел во мне соперника, решили дело. Так что вскоре в кабинет стали набиваться люди. И первым решили устроить математическое состязание. Один из ученых должен был писать уравнения или математические действия, А мы, с выделенным мне соперником, пожилым человеком лет 50, на скорость их решать. Мне едва выдали список, как я тут же стал записывать решения, переводя написанные в задании цифры из римских в арабские, и в них же давая ответ. Отец Иаков сам все записывал с моих слов, часто сбиваясь при этом от незнакомых цифр, которые я называл: «Готово», — оповестил я, указывая на свиток в руках отца Иакова, когда мой оппонент, еще морщи лоб, читал все задания. В кабинете повисло молчание. Вы, кажется, дали слишком простые уравнения, сеньор, глухо поинтересовался королю того, кто их составлял. Нет, ваше Высочество. Тот разом вспотел. Просто этот ребенок использует арабские цифры. Я читал труды Фибоначчи. Он их первым ввел в обращение в Европе. Почему же ваш коллега их не использует? Альфонсо пятый хмуро посмотрел на моего оппонента, который тоже резко вспотел под королевским взглядом. Это не принято, ваше Высочество. Проверьте ответы, приказал тот и когда математик подтвердил, что все верно, Альфонсо V уже не был так уверен, как в начале нашего спора, и задумчиво посмотрел на меня. Следом настала очередь языков. Принесли какое-то письмо на греческом, и я слюду перевёл его, не запросив даже учебников или бумаги для записи. Мой новый оппонент взял мой свиток, не стал ничего переводить, лишь поклонился королю. «Ваше высочество», — признался он, — «его греческий лучше, чем у моего учителя, не только мой». Тут он повернулся ко мне. «Кто учил вас, молодой человек? «Кардинал Виссарион Никейский», — ответил я. И это имя он точно знал, поскольку повернулся к Альфонсу Пятому и с поклоном сказал. «Это лучший переводчик с греческого и истинной латыни, которого я знаю, ваше высочество. Так что тягаться с его учеником будет для меня просто бессмысленно. Все, все выйдите, мне надоел этот балаган». В голосе короля появились нотки раздражения. И когда мы остались в том же составе, что и в начале, он постучал пальцем по ручке кресла. «Ты Мендоса, верно?» «Верно, Ваше Высочество», — Склонила голову. «Поклянешься своим родом, что не используешь грамоту, данную мной, во вред мне, королевству или людям?» Он пристально посмотрел, ища моего взгляда. Я честно и открыто посмотрел в лицо и нагло соврал. «Клянусь Богом, Ваше Высочество, что так и будет!» Он кивнул и сказал. «Завтра грамота и деньги будут у вас. Постарайтесь не затягивать проверкой города. Купцы рыдают у меня в ногах, умоляя открыть порт и ворота». «Ваше Высочество, я постараюсь сделать все, что в моих силах, дабы ускорить процесс». Вот тут я нисколько не соврал. Когда он нас отпустил, и мы попрощались еще и с крайне задумчивым архиепископом, идя уже только втроем. монах грустно заметил. «Я хотел тебя осудить, брат Иньего, за богохульство, но не смог». «Вы о чем, брат Иаков?» Я сделал вид, что не понял. «За это время я слишком хорошо тебя узнал», — вздохнул он. Ты соврал королю, при этом поклявшись богом. Отец, я строго посмотрел на него. Я не причиню вреда ни ему, ни его людям. А если это вступит в конфликт с нашим заданием? Он прямо посмотрел на меня. Я уже смотрел в соборе стоимость индульгенции на этот случай, пожал плечами. Богохульство нынче дешево, всего за пару флоринов бог меня простит. Отец Иаков тяжело вздохнул. Вы против индульгенции, брат? Изумился я. Чего я еще о вас не знаю? «Позволь, я оставлю эти грешные мысли при себе, брат Иньего», — смиренно ответил он. «Представляете, брат», — воодушевлен заметил я, — «я даже могу убить архиепископа и заплатить за спасение души всего 130 флоринов». Твое тело при этом лишат саны и повесят за убийство», — хмуро ответил он. «Но я при этом с такой индульгенцией не буду мучиться в чистилище, так ведь, брат Иаков?» — смелой улыбкой спросил я его. «Бог, видимо, послал мне тебя в наказание за мои грехи». Он тяжко вздохнул и, перекрестившись, прошептал слова молитвы, прежде чем ответить. «Ты вырываешь мои самые потаенные мысли и озвучиваешь их». Я копирую его голос, ответил миролюбиво. «Наг, я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Думаю, отец Аков мы навсегда расстанемся после порученной нам миссии. Так что вам недолго со мной мучиться» добавил я после слов из Ветхого Завета к книге Иова. «Аминь», — ответил он и, перекрестившись, замолчал. «Алонсо и Бернард ничего не понимали из нашего разговора, поскольку он велся на латыни, но видели, что я повеселел, а отец Иаков загрустил, хотя обычно все было с точностью да наоборот. «Отец Иаков!» На нам бросился мужчина, падая на колени и протягивая к брату Иакову руки в мольбе. «Да, сын мой, что случилось?» Тут же остановился тот. «Благословите мою дочь, отец!» — стал рыдать он. «Она бесплодна, и муж хочет отказаться от нее». «И при этом не хочет возвращать ее приданное?» — поинтересовался я, поскольку знал истинную причину подобного горя. Я на все смотрел крайне прагматично, стараясь вычислить истинные причины поступков людей, а не ту завесу слов, которой они все окружают. «Да, брат, он просто разорит меня этим!» — закивал мужчина. «Поскольку у меня еще две дочери на выданье». Брат Иаков с осуждением посмотрел на меня но, разумеется, не смог отказаться и кивнул. Мужчина поднялся на ноги, бросился куда-то в сторону и притащил за руку радающее юное создание, весьма симпатичное на вид. «Вот он, пустой засуд греха, отец!» Мужчина вручил отцу Иакову руку девушки. «Сделайте, пожалуйста, хоть что-нибудь!» Монах опустился на колени с девушкой прямо на мостовую и, положив руку на ее живот, стал молиться. Продолжалось это довольно длительное время, так что я даже заскучал и крики ребятни рядом о том, какой я урод и монстр, меня больше не развлекали. «Все, дочь моя, Господь теперь с тобой». Брат Эаков перекрестил успокоившуюся девушку и показал на ожидающего ее отца. «Подойди ко мне, дочь моя, шепну тебе пару молитв на ухо», — поманил ее я, и она, видя, что я в доминиканской робе, без страха подошла ближе. «Алонсо, закрой уши», — сказал я. И когда парень это сделал, — Наклонившись в Кенгурятнике к уху, девушке прошептал: Мужу своему, если он и правда хочет наследника, скажи неделю воздерживаться от Саитии с тобой или другими женщинами, а после этого длительного воздержания, когда его семя попадет в тебя, сразу не вставай, подними ноги вверх и полежи так в постели, понятно? Лицо девушки стало словно пылающий огонь. Краска залила уши, щеки и шею. Ну и, конечно, помолись после этого, дочь моя. Вреда точно не будет, перекрестил я ее и отпустил. Когда она, краснея оттуда, бросилась от меня к отцу, ко мне подошел брат Иаков, обеспокоенно посмотрев на девушку и меня. Что-то ей сказал. Пару рекомендаций из трактатов древних врачей, соврал я, даже не моргнув глазом. Монах вряд ли мне поверил, но уточнять не стал. И мы пошли обратно в монастырь. А уже вечером у меня была грамота от короля и главный вексель для местного филиала банка Медичи. В банк или магистрат, показал я оба документа брату Иакову. «Какое удовольствие будет для меня наибольшим — получить золото или унизить главу города?» «Я страшусь, брат Иньего, того, каким вы вырастите», — со вздохом ответил он. «Одно я могу сказать вам точно, брат Иаков», — твердо сказал я. «Вы всегда будете моим учителем по милосердию. Праведнее вас я никого в Риме еще не встречал». «А как же бедность и целомудрие, брат мой», — поинтересовался он. «За это у меня будет отвечать Родриго борджа ответил я. «Но он мои шутки не понял» так как, видимо, его не знал. Я же прекрасно знал, что только во дворце у дяди Борджиа обитают пять любовниц молодого парня, чья любви обильность была у многих на языках. Кости ему не обсасывали только самые ленивые в Риме, коих было очень немного. Но, как говорили некоторые, еще хорошо, что это были девушки. Распущенность нравов была в Риме просто ужасающей, несмотря на тот внешний флер, который подавался простому народу в виде веры и покаяния. Высшие чины иерархии Святого Престола мало в каких удовольствиях себе отказывали. «Надеюсь, это достойный человек», — осторожно ответил монах. «Я тоже отец Иаков», — хмыкнул я, веселясь от шутки, понятной только мне. Что касалось моего вопроса, то победило унижение, так что уже утром я направился в магистрат. Увидев бумагу с подписью короля и его печатью, глава города поменялся в лице. «Чем я могу вам помочь, брат Иньего? обратился он ко мне другим тоном. «Никаким говорил со мной вчера». Я прошу лишь помощи в моем деле, не более того. Мягко и вежливо ответил я, копируя поведение брата Иакова, хотя у самого было дикое желание повозить этой бумажкой по наглой усатой морде, которая вчера надо мной издевалась. Но здравый смысл победил, и я не стал накалять обстановку больше необходимого. Так что обсудив с главой города все дела и то, что мне потребуется, я перекрестил его и попрощался, а он даже при этом старался не сильно сжимать кулаки от злости. В банке же меня приняли с распростертыми объятиями даже несмотря на то, что я забрал часть денег и сказал, что с моими расписками могут приходить и другие люди, чтобы я не таскался с мешком золота по городу. Все вопросы были улажены за пару часов, и я, довольный проведенным днем, а также самим Алонсо, с тяжелым кошелем золота на поясе отправились в обратный путь к монастырю. И уже продумывал, где и что организую, так что завтра требовалось обзавестись всеми выделенными мне помощниками, поговорить с ними и приступить к работе. Время халявы закончилось, Предстояло много работы. 20 марта 1455 года от Рождества Христова. Неаполь. Неаполитанское королевство. Верующий с номером А13. Молодая монахиня повернулась к группе горожан, над которыми висела большая буква А. Пройдите к столу с изображением Девы Марии. Поскольку большинство жителей Неаполя не умело ни читать, ни считать, проблему как организовать людские потоки, так чтобы было меньше очередей. Я обдумывал очень долго. Только какие-то глубинные мысли из подсознания помогли это хоть как-то разделить на множество мелких рутинных операций, которые могли выполнять неквалифицированные помощники, которыми были либо монахи, либо служащие магистрата, временно переданные мне в помощь. Сейчас каждый пришедший попадал в одну из шести очередей, которые вели к монахам, задающим всем только один вопрос. «В каком грехе хотите покаяться?» В зависимости от ответа он дальше сверялся с разработанной мной для них методичкой, присваивал номер греху человека в зависимости от буквы латинского алфавита и ставил его порядковый номер в дальнейшей очереди в книгу учета посещений. Дальше уже горожанина, который не знал ни букв, ни цифр, забирала от стола одна из монахинь клариссинок и ставила в очередь с той буквой, которая была прописана у него в листке. Конечно, какой конкретно грех значила каждая буква, не знал никто, кроме шести монахов, которые поклялись не разглашать того, что содержится в моих методичках. А все, кто участвовал в дальнейшем распределении, этого не знали. Для них это были просто буквы. После того, как оглашали номер верующего, закрепленные за этой буквой монахи сами осматривали бумажки горожан и вытаскивали нужного человека из очереди, показывая, куда ему нужно идти. Закрытые исповедальни со священниками, которые выслушивали и записывали показания, были отгорожены от общей очереди и никто не видел и не слышал, что там происходит. Каждая такая кабинка была помечена рисунком святого или святой, чтобы люди не путались, куда именно идти, и имела вход и выход с другой стороны. Тем самым обеспечивалась анонимность, и люди не пересекались с теми, на кого, возможно, сейчас стучали. Выходя, они шли по узкому коридору прямо к кабинке, где сидел монах, ему отдавал себе лес номерком, взамен тот предлагал купить индульгенцию. Кто-то соглашался, кто-то нет но я посадил на эти важные места монахов с самыми строгими голосами и лицами. Так что золото тонким ручейком наконец закапало в нашу казну, попадая в банк Медичи, который выписывал мне векселя на сданные после вечерней инкассации суммы. Самое интересное во всем этом было то, что никто, кроме меня, не видел общей картины происходящего. Каждый занимался только своим маленьким делом, которое было ему по силам. Используя имеющиеся у меня ресурсы монахинь и монахов, они еще увеличились когда я намекнул настоятелю францисканцев что знаю о кое какой кирпичной стене я всех грамотных приспособил к делу каждому давая только ту роль с которой он мог справиться я не говорю что все работало как часы люди были людьми кто то тупил кто то терял свою бумажку так что ему приходилось вставать в очередь заново но недаром я три дня отвел на предварительные репетиции где в роли горожан выступали монахи и служащие магистрата поэтому особо проблемных затыков удалось избежать когда двери собора открылись для всех желающих рассказать о своих грехах или грехах соседей. И меня веселили возмущение тех, кто думал, что если он исповедовался недавно и купил индульгенцию, то ему не нужно будет делать этого повторно. «Можете не приходить», — всех в этом случае заверял я. Но по истечении месяца мы начнем расследование. И тут же очереди в собор утраивались. Одна была у меня проблема, которая раздражала, но я не стал конфликтовать с архиепископом по этому поводу. И просто разделил дни приема. Почетным принимались горожане, по нечётным дворяне, а субботу я выделил для иудеев и мавров. Поскольку этот день был для первых запретным для любой деятельности, а вторые не приходили по причине нежелания пересекаться с первыми, мы с братом Иаковым отдыхали. Для меня, кстати, было удивлением узнать от него, что показания нехристиан также могут браться в расчет Инквизиции, если будут подтверждены потом еще и христианами. Но благо, в субботу у нас никого не было так что имелась возможность просто поваляться в кровати и ничего не делать. Но, к моему большому сожалению, после субботы наступало воскресенье, в которое мы с ним и еще тремя инквизиторами, которые вернулись в город, читали тонны доносов, признаний в ереси и около ереси, чтобы все это свести в встроенные показания и таблицу, а также поставить на заметку тех, кто попал уже дальше в списке на расследование и не покаялся. Хотя время еще было, так что мы ждали, что, возможно, они придут позже. Ко второй неделе с моей организации процесса стало понятно, что люди попросту кончились. Все те, кто хотел покаяться, это сделали, и дальнейшее ожидание только разозлило бы короля. С этим предложением я пришел к архиепископу, который, едва не расцеловав меня, направился к брату Иакову, и спорил с ним до тех пор, пока тот нехотя не дал еще три дня для тех, кто готов прийти и покаяться. Об этом тут же раструбили глашатые на площадях и рынках города. А архиепископ, едва не выпрыгивая из роба от радости, побежал на доклад к королю.